Реакцию. Проснувшись, инфант становится человеком. И все дело в том, когда он просыпается, будучи еще ребенком или став 30-летним мужчиной. Бывает и так, и так. В жизни нет поступков больших и малых. Собственно, солгав или просто умолчав в микроскопическом проступке ранней поры своей жизни, человек уже совершает акт, формирующий его как личность. Система правдивых поступков делает его личностью. Повторяю, нет поступков больших и малых. «Комсомольская правда» писала года три тому назад о семье детишек из Вологодской деревни. У них умерли мать и отец. Ребят хотели устроить в детский дом, но они воспротивились. Сохранили семью, помогая друг другу. Старшему, кажется, было лет восемнадцать. Для детей, в обстоятельствах, предложенных судьбой, поступок этот был естественный и единственной истинный. Окружающих он поражает мудрой зрелостью. Грех в наши дни призывать испытания во излечение болезни. Нет уж, пусть минует детей наших горькая чаша, пусть растут они в благополучии, пусть ходят они в джинсах, коли так нравится это. И пусть, заработав, садятся за руль собственного жигуленка, но пусть твердо знают цену и штанам, и машине. Пусть веруют не в лживую, а в подлинную ценность человеческих созидающих рук. Пусть решают сами, непременно сами, свою жизнь, исходя из вечно благого посыла, что нет ценности дороже человеческой дружбы, нет богатств дороже богатств искусства, и нет дел более важных, чем собственные самостоятельный поступок. Ведь мы, и они тоже, наши дети, живы будущим, нашим наследием, передаваемым в наследство далее, другим. Пробудить сознание в своем наследнике, подвинуть его к поступку непременно доброму, значит помочь ему стать гражданином. Быстрее или дольше? В этом, собственно, и есть главный признак болезни инфантилизма. Пробудить быстрее означает не только помочь, Это означает еще доверить. Но все-таки есть он рецепт, как поскорее миновать детскость. Делать ведь серьезное. Куда как серьезное? Уже энциклопедический словарь поместил точную научную формулировку этого явления. Звучит убедительно. Инфантилизм – особенность психического склада личности, обнаруживающие черты, свойственные более раннему возрасту – эмоциональную неустойчивость, незрелость суждений, капризность и подчиняемость. Так, а выход? Человек устроен таким образом, что всегда-то он ищет один единственный выход, а если их много, как в муравейнике, если их тысячи, и ни один не повторим, тогда как? Но есть же что-то общее, какой-то такой единый знаменатель есть, Я приведу здесь три письма, лишь три выхода из тысячи. Во всех трех есть что-то неуловимо общее. Думаю, это нежелание жить по-прежнему. Обретение необходимых простых истин. Можно найти себя, включив на полную мощность ум, силу, интеллект. Можно повзрослеть, ответив за другого. Можно, пожалев слабого, близкого, например, мать. «Можно найти себя, обретя дело, которое дорого тебе». «И правда, тысячи можно. Но вот лишь три из них. Первое – можно». «Я кончил школу хорошо, можно сказать, даже очень хорошо, но никуда не поступил. Туда, куда хотел, отговорили, мол, конкурс большой, а куда рекомендовали, пошел без всякого желания и провалился». «Нет, не подумайте, что я кого-то виню. Нет и еще раз нет. Только сам виноват». Потом пошел работать. Работа была неквалифицированная и тяжелая, но этого я никогда не боялся и с удовольствием ворочил куски рельсов и бетонные плиты. Получал деньги, вроде все нормально. Но пришла весна. Встретился с такими же молодыми парнями, как и я, познакомился. Походили на концерты знаменитого ансамбля, посидели в барах, и что же я узнал? Не ворочая железо, не сбивая пальца о плиты бетона, они гребут денег в три раза больше. Появилась у меня такая перспектива, и вот тут я смолодушничал.